Неприятный осадок от того, что я столько всего ей наболтала, и чувства презрения, сквозившие в её тоне, выветрились, пока я шагала по неровному краю обочины. «Останься я здесь навсегда, мне бы никогда не наскучило ходить этой дорогой, особенно в этой её части, где прямо перед рекой городскую улицу сменяло шоссе». Я миновала похожий на замок дом с растрескавшимися колоннами и сверху донизу увитый диким виноградом, добравшимся до самой крыши. На стене с невозмутимым видом сидело несколько одичавших кошек. Неподалеку от моста через бурный поток виднелись развалины пивоварни с разбитыми окнами и до сих пор не выветрившимся ароматом хмеля и солода, а за ними маковые поля. Алая, трепещущая на ветру пламя подступала к самым подножьям гор, ковром устремлялось по берегу реки, безудержно, чувственно. Такие приходят мне на ум слова. В последний раз похожие маковые поля я видела, когда была ещё подростком, и мы несколько лет подряд всей семьёй снимали на лето домик в Эстерлине. Когда же, повзрослев, я вернулась туда снова, маков уже не было. Кто-то сказал мне, что их посчитали сорняками, и все выпололи. Когда я пришла, Даниэль уже был на ногах. В доме витал аромат свежесваренного кофе. Значит, ему удалось включить плиту или, как минимум, электрический чайник. Должно быть, старая проводка местами еще работает. Крикнув про свежий хлеб, я принялась выкладывать покупки на стол, прислушиваясь к доносящемуся из подвала шуму и глухим ударам, Налила воды из-под крана, чтобы сварить еще кофе. Вода уже не выглядела такой ржавой, как в первый день. Поставила в вазу собранный по дороге букет из маков, лютиков и лесной герани. Удивительно, но здешние полевые цветы оказались точно такими же, как и дома. «Дьявол, до да чего же здесь жарко!» Пожаловался Даниэль, выбираясь из подвала голый по пояс и обильно припорошенный серой пылью осевшие на его голове и руках. Он отставил в сторону здоровенный тяжелый молоток, больше смахивающий на кувалду. Подобных штук у нас хватало, они валялись разбросанными по всему двору. Древние инструменты, чье предназначение так и осталось для нас загадкой. В сарае мы нашли вилы и мотыги, словно сделанные еще в позапрошлом веке. Даниэль налил себе стакан воды прямо из-под крана и выпил вместе с ржавчиной и всем остальным, что туда попало, после чего вытер потную шею свежим кухонным полотенцем. Воздух был горячим и неподвижным, почти 30 градусов жары уже в середине мая. Кондиционеры шли почти в самом начале списка вещей, которые требовалось приобрести в первую очередь. «Еще несколько дней, и я пробьюсь сквозь эту стену» сказал он, падая за стол, который я уже накрыла к завтраку. В качестве сидений мы приспособили три разномастных кухонных стула, единственные, которые оказались не сломанными. Я не могла припомнить, было ли что-нибудь полезное в подвале, который шел самым первым в списке того, чем следовало заняться, чтобы сделать наш дом пригодным для жилья. Я смахнула немного пыли с его головы. «Скажи». «Чем ты на самом деле там занимаешься? Хочешь снести все здание?» Даниэль рассмеялся. «Что-то в этом роде. Гляди». Он протянул мне мобильный телефон. Усевшись рядом с ним за стол, я почувствовала жар, исходящий от его кожи, и крепкий запах пота, который показался мне до странности чужим и незнакомым, несмотря на то, что я уже больше двадцати лет живу с этим мужчиной. В нашей прошлой совместной жизни Даниэль, если и потел, то только после хорошей пробежки, да и то сразу шёл в душ. Или же когда мы занимались любовью. Но этот запах был совершенно другим, к нему примешивались не только подвальная сырость, пыль и вонь немытого тела, но также нечто такое, о существовании, чего я раньше в нём не подозревала, одержимость, которая не позволяла ему отдыхать пока он уже без сил не валился на кровать глубокой ночью. По утрам, когда я отправлялась на свои прогулки в город, он спал как убитый. Я не знала, продолжал ли он принимать снотворные, хотя мне он сказал, что уже бросил. Очевидно, едва проснувшись, он выпил только чашку растворимого кофе и тут же отправился в свой подвал, вооружившись кувалдой. Об этом свидетельствовал аппетит, с которым Даниэль поглощал бутерброды. Я как раз лежал и думал об этом сегодня ночью, прежде чем уснуть, — проговорил он жуя, — что кое-что здесь не сходится с уже имеющимся у нас чертежом. Он открыл на мобильном телефоне снимок. Чертежи из жилищной конторы, где мы подписывали документы на усадьбу. Никаких копий у них не оказалось, только оригиналы в большой громоздкой папке, которые так и остались в конторе. «Если здесь когда-то был виноградник, — продолжал Даниэль, — и в доме есть подвал, то почему нет винного погреба?» Он увеличил снимок. Я прищурилась, чтобы разглядеть нечёткие штрихи и линии. Чертежи, казалось, создавались ещё в прошлом столетии, когда, судя по всему, и был построен дом. Даниэль считал, что должен быть проход, какая-нибудь дверь в глубине подвала слева от лестницы. «Ну, ты знаешь, там, где стоял старый шкаф и где штукатурка осыпалась, а под ней кирпичная кладка». Даниэль слегка запыхался от возбуждения, или же всё дело было в духоте, которая царила на кухне? «Потому что больше нигде в подвале нет кирпичной кладки, которая была бы на виду. Вообще ни одного кирпича в поле видимости во всём доме». «Это просто фантастика, если там окажется винный погреб». Я принялась убирать со стола остатки завтрака или, скорее, обеда. Масло и сыр пока всё не растаяло. Да чего же будет замечательно, когда мы приведём здесь всё в порядок? Обещаю, сразу после этого я займусь кондиционерами и электропроводкой. Не волнуйся. Я взяла свою сумку и отыскала в ней бумажку, которую накануне получила в лавке с скобяных товаров. Старик-продавец не говорил ни по-английски, ни по-немецки, но с помощью переводчика на смартфоне и жестов мне всё же удалось задать ему пару вопросов. «У них тут в городе, судя по всему, есть электрик». Мне дали номер его телефона. «Будет лучше сделать всё самому». Даниил поднялся из-за стола и снова ухватился за свой инструмент. «Тогда, если что-то сломается, я, по крайней мере, буду знать, как чинить».